те юные герои, которые явились первыми молодогвардейцами в те давно прошедшие дни ожесточенной борьбы, в которой тогда принимали участие и мы с тобой в Приморье. И кто знает, не гордые ли образы легендарного Сергея Лазо или двоюродного брата писателя, всеолда Сибирцева, заживо сожженных белобандитами в горящей топке паровоза, вставали перед мысленным взором Фадеева, когда он кровью своего сердца писал о безмерном героизме юных патриотов Краснодона. И не собственный ли и близких своих друзей путь, путь отважных и смелых подпольщиков Владивостока, вспоминал он, когда вел волнующий рассказ о революционных делах и бессмертном подвиге молодой гвардии. Надо сказать, что молодая гвардия явилась как бы завершением определенного этапа в творческом развитии Александра Фадеева как писателя. Он пришел к молодой гвардии, обогащенный опытом всей своей жизни народного писателя-революционера. К этой поэмии о молодежи или книге жизни, какой хотел ее видеть писатель, он последовательно шел через свои ранние повести, через всемирно известный роман «Разгром», через романы эпопею «Последний из УДГ». В романе «Разгром» главный герой Левинсон мечтал о новом прекрасном сильным и добром человеке, которого должна взрастить наша страна после победы социалистической революции. В образе Петра Суркова, последней из УДГ, писатель художественно воплотил черты этого нового человека особого склада, человека недалекого будущего. Сознание того, что в настоящем заключено будущее, никогда не покидало писателя, Юноша Фадеев твердо верил в то, что вслед за настоящим придет будущее, и оно будет совершеннее тех дней, в которые мы живем. «Что вообще значит сегодня увидеть завтрашний день?» — говорил Фадеев. «Выдумать несуществующего человека?» «Нет. Это по единицам существующим сейчас увидеть завтрашнее большинство». Но на пути к молодой гвардии был еще один важный этап в творческой жизни писателя. Годы Великой Отечественной войны, которые он провел в качестве специального военного корреспондента. Уже в августе 1941 года бригадный комиссар Александр Фадеев выезжает на Западный фронт, а через несколько дней мы читаем в правде его первые фронтовые очерки. Калининского фронта он присылает гневный отчерк «Изверги-разрушители и люди-созидатели», а вскоре выезжает в осажденный Ленинград. В результате рождаются взволнованные страницы чудесной книги-дневника «Ленинград. в Дни блокады». В конце 1942 года Фадеев на Центральном фронте в частях нашей авиации в тяжелых боях за Великие Луки И снова Ленинградский фронт. Третий Украинский фронт. Во фронтовых очерках, письмах с фронта и военных дневниках Вадеева, порой написанных где будь на привале и часто на скорую руку, поражает исключительное внимание писателя к простым людям, пружинникам войны, как он их называет, к их, казалось бы, рядовым, будничным делам, к их быту, Внешнему облику простой их речи. Он восторгается их беспримерным массовым героизмом, их душевной красотой, скромностью. Вернувшись из осажденного Ленинграда и будучи восхищен величайшим проявлением народного мужества, стойкости и трудолюбия защитников города героя, Фадеев как бы подводит итог всему увиденному и записывает в своем дневнике. Самое великое и прекрасное, что выковал Ленинград за месяцы борьбы и страданий, это они, передовые люди города и среди рабочих, служащих и интеллигенции. Они, эти люди, являются той самой высшей духовной силой.